Глава шестнадцатая Сьюис провела операцию в высшей степени профессионально. Несколько раз ловила ментальное сканирование, но не обращала внимания. Защита от такого сканирования у нее была абсолютная, иначе лететь сюда не имело смысла. Переговоры прошли без сучка и задоринки. Если Светлова Сьюис знала по прошлым контактам в звездной системе Алонов, то с председателем Свелом встретилась впервые. Впечатления от встречи противоречивые. За свирепой внешностью скрывался умный и расчетливый политик. Пришлось нелегко, но она разыграла все как по нотам, её ни в чем не заподозрили, и теперь она стала другом для этих цивилизаций. План по бескровному захвату власти в этих цивилизациях представлялся делом решенным. Правда, на это потребуется много времени, которого более чем достаточно. Установленные официальные дипломатические отношения, она оставила свои посольства, и сейчас с ней летели посольства Межгалактического Союза и Империи Кипдига. Ситуация становилась предсказуемой. удалось обойтись без военного противостояния. Северов часто к ней заходил, и они беседовали о будущих проектах между цивилизациями. Время пролетело быстро, приближался выход в обычное пространство. Сьюис не ждала сюрпризов, перед тем, как улететь, все просчитала и предусмотрела, вплоть до возвращения. Учитывая, что никаких форс-мажоров не произошло, возвращалась, как планировала. «Правитель Юлиус, через час выходим в обычное пространство по координатам вашей звездной системы». Северов посчитал нужным поставить правителя в известность. Тот ответил на любезность. «Благодарю вас за предупреждение, командующий. С вашего разрешения хотел бы понаблюдать за выходом с мостика». «Да, пожалуйста, жду вас. Дорога вам известна». Минут через 15 правитель появился на мостике, поздоровался и уселся в специально подготовленное для него кресло. Прыжок совершали затяжной и выходили сразу по координатам звездной системы, на ее границе. Порталы выпускали корабли Кипдига один за другим. Как только последний портал закрылся, Юлиус попросил установить связь с планетой. Как только связь установили, ввел специальный код и получил всю необходимую информацию от системы. Северов тоже получал информацию от своих наблюдателей, но в гораздо меньших объемах. Тем не менее, в ней говорилось о каких-то нумах. «Правитель, ты ничего не говорил о цивилизации Нумов. Почему они напали? Что происходит?» «Командующий, к вам претензий нет. Война с Нумами – наша проблема. Наступила горячая фаза. Любая цивилизация с кем-нибудь воюет. Ваша, например, с Джао, а наша – с Нумами. Ничего необычного. Оставляйте посольство на планете, для него все готово, и можете возвращаться. Мы справимся». «Прошу простить мою непростительную резкость. Действительно, это ваша проблема. И я ни в коей мере не хочу вмешиваться...» ваши внутренние дела. Прошу разрешить связаться с командующим Орловым. Спасибо за понимание. Связывайтесь. Я должен лететь в командный центр и решать вопросы военного порядка. Правитель, мы с вами подписали договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Верно. Я предлагаю вам помощь моего флота. Ничто так не укрепляет отношения, как общий враг и борьба с ним плечом к плечу. Буду вам благодарен. Как только разберусь в обстановке, сразу с вами свяжусь. Определимся, где лучше всего применить ваш флот. Как ни вовремя это нападение нумов. Пока удавалось их сдерживать на дальних подступах. Но чтобы отбросить, придется мобилизовать все силы. Система особо не боролась с нумами, откупаясь, отдавая им планеты. Пришло время покончить с таким положением дел. В командном центре все по-прежнему. Ее голографическое изображение у терминала, прямо как она и оставила. Отключила двойника и вела красный код. Система, боевая тревога, вывести все флоты в космос. Приказ принят, исполняется. Как поступить с союзным флотом? Пока не трогать. Свой флот она решила поберечь и задействовать в крайнем случае. Активировала звездную карту сектора. Зона, атакованная Нумами, была довольно значительная. Тут ее прервал вышедший на связь адмирал вражеского флота Ро. Сьюис вывела его изображение, перед ней появилась голография затянутого в броню существа с множеством суставчатых конечностей за спиной. «Кто ты?» «Я правитель Юлиус. Мы забираем звездную систему РОС, и на этом конфликт закончен. В противном случае захватим весь звездный сектор». Серьезное заявление командующий ро «Попробуй захвати. Поговорим после боя». Сьюис чувствовала замешательство командующего, он явно ожидал другого ответа. Ожидал, что его требования будут выполнены, но ситуация менялась и пошла по самому плохому варианту. Ему придется вступать в бой. Такого давно не было. Аробы отдавали все, что требовали Нумы, после чего наступала перемирие. Теперь все изменилось. Но вызов брошен. «Правитель, ты решил биться с моими флотами?» «Подумай!» «На мой взгляд, лучший вариант согласиться на наши условия. Хватит болтать!» «Делай, что должен или убирайся из моего звездного сектора!» Командующий Нумов опешил, такого ответа он не ожидал. Теперь ничего не оставалось, только атаковать, что он и сделал. Правда, быстро передвигаться по Вселенной они не могли, поэтому шли к звездной системе Аробов на крейсерской скорости. Лету до точки соприкосновения с флотами Аробов 6 месяцев, более чем достаточно. Сьюис решила задействовать флот Северова и воспользоваться теми пространственно-временными установками, которые ей передали. Пожалуй, лучший вариант – выпроводить Северова обратно, но для закрепления сотрудничества пусть повоюет. Приняв решение, связалась с ним. «Командующий, я только что говорил с Нумами. Они решили атаковать наши миры, но лететь им сюда 6 месяцев. Я получил от вас технологии быстрого перемещения и, думаю, месяца за три оборудую ими свои флоты». Вы можете выбирать. Если хотите вернуться, возвращайтесь. Я пойму». А второй вариант. «Можете остаться и биться с нами». Она замолчала, ожидая ответ и зная, каким он будет. «Я остаюсь и буду биться за дружественную цивилизацию». В таком случае проведем военный совет. «Пересылаю информацию и звездную карту сектора». Северов, получив информацию, быстро ознакомился. Флот довольно серьезный. «Каков план, правитель? Сейчас флот Нумов на марше. Неплохо бы напасть на него». Такого маневра они от нас не ожидают. Понимаю, сил у вас немного. Вступать в затяжной бой не обязательно. Нанесете удар по флотам Нумов на марше и сразу уйдете в порталы. Думаю, такой удар шокирует Нумов, и они повернут назад. У нас появится время переоборудовать корабли. Вполне реальный план. Мне нужно связаться с Орловым, узнать, как у него дела. Как только будете готовы, дайте мне знать. Договорились. Северов несколько минут анализировал, ситуация кардинально менялась. А робы ничего не знали про установки «Последний вздох», их применение в этой операции вполне целесообразно. Хоть сил им мало, но вполне достаточно, чтобы остановить Нумов. Дал команду вызвать на связь Орлова. Тот ответил через некоторое время и доложил, что обнаружить флота измененных не удалось. «Никаких зацепок, как в воду, канули. Предполагаю, что ушли дальше в неисследованной области Вселенной. Преследовать смысла нет. Даже если обнаружим, то можем потерять эскадры. силы несопоставимые «Согласен с выводами. Приказываю прекратить поиски. У нас тут назревает серьезное дело. Как говорится, свято место пусто не бывает. Появился новый враг». «Понял, командующий. Неожиданно. И кто же это?» «Древние враги аробов Нумы. Их флоты идут к звёздной системе аробов». «Зачем нам вмешиваться? Это проблема аробов. Пусть разбираются сами. Сил у них достаточно». «Так-то оно так. Ситуация, Григорий Петрович, изменилась». Далее он рассказал ему обо всем, что произошло за это время, и об установлении дипломатических отношений с аробами тоже. «Получается, что мы помогаем союзникам? Получается так. У них пока корабли не оборудованы пространственно-временными установками. Придется с флотом Нумов разобраться нам. Перешли координаты, я попытаюсь подойти. Ты уже в походе долго, экипажи подустали, возвращайся в систему Linux и жди меня там. Смотри, командующий, две эскадры даже с установками «Последний вздох» Маловато. Согласен, но в бой вступать не буду. Удар, уход, шокирую неожиданностью и экзотичностью оружия. Может сработать. Осторожнее и удачи в бою. На этом общение закончили. Докладывать императору смысла не имело. Расстояние не позволяло. Ретрансляторы еще не установили, решил действовать на свой страх и риск. Связался с правителем Юлиусом и сообщил, что готов к рейду. Хорошо, командующий, спасибо за поддержку. Ваши корабли обеспечат всем необходимым. Держите меня в курсе дела. Спасибо, правитель. По готовности стартуем. Как дела у командующего Орлова? Удалось ему обнаружить наших противников? Он возвращается. Измененных обнаружить не удалось. Видимо, ушли в неисследованные области. Хорошая новость? Да, только в том случае, если они не вернутся. Не вернутся, командующий. На пути у них будет стоять моя цивилизация. Им не пройти этот рубеж. В таком случае я спокоен за наше общее будущее. Сьюис довольная посмотрела на звездную карту, где отображалось местоположение флота Нумов, который потихоньку полз к ее системе. Ситуация складывается идеально. Я наладила отношения с и Межгалактическим Союзом. Более того, могу рассчитывать на их военную помощь, что немаловажно. Но мы сильная цивилизация. В ближайшее время Северов используют установки «Последний вздох», и, возможно, я легализую свои. В целом, неплохо складывается. Пожалуй, что Лон в прошлом правильно говорила о мире. Действительно, он несет больше пользы, чем конфронтация и война. Северов готовился к рейду, прорабатывал детали с Сушковым и Синицыным. В целом, ничего особенного в остановке наступления «Нумов». Согласовав все детали, стартовали и через некоторое время вышли по координатам флота «Нумов». Адмирал «Нумов-Ро» не поверил докладу оператора о том, что параллельным курсом идут неизвестные корабли и требуют связи с ним. Откуда они взялись? Может, не вступать в переговоры, а сразу уничтожить? Пожалуй, что лучше выяснить на будущее, кто это и чего хотят. Соединяй. Появилось объемное голографическое изображение существа, настолько отталкивающей внешности, что Ро захотелось выключить изображение, но он пересилил себя и попытался общаться. Но ни с той, ни с другой стороны не получалось наладить контакт. Наконец, Северов догадался использовать переводчика робов и перешел на телепатическую связь. Задумка сработала. Такой переводчик у Нумов имелся. «Я, командующий Северов, представляю цивилизацию кип -Дига. Что тебе нужно, командующий? Заблудился? Невежливо отвечаешь. Я здесь не случайно. Долго говоришь, мы не знаем ничего о твоей цивилизации. Если я уничтожу твой небольшой флот, беды не будет. Ошибаешься? Будет. И еще какая? Не хочешь говорить, кто ты? Не говори. Я и так знаю». Это флот Нумов и держит курс на цивилизацию Аробов, наших союзников. Много знаний, много боли. Иной раз лучше бы их не было. Теперь мне придется тебя уничтожить. Ты не хочешь послушать ультиматум правителя Юлиуса? Излагай. Первое. Тебе придется прекратить рейд и вернуться в свою систему. Второе. Придется вернуть все звездные системы, которые мы передали вам в прошлом. И третье. Вы никогда более не нападете на Аробов. «Ты, командующий, несешь какой-то бред», — говоря это, дал команду активировать батареи. «Поэтому будешь уничтожен!» «Я дал тебе шанс договориться. Ты его упустил. Теперь поговорим после боя». Со стороны ничего не происходило. Неожиданно часть флота «Нумов» подернулась рябью, искривилась, пространство вспучилось, вывернулось наизнанку, захватило корабли и разгладилось, оставив чистый космос. Северов сделал еще один залп, и половина флота Нумов перестала существовать. Правда, на этот раз, вместе месте исчезновения кораблей, пространство прорезали мощные энергетические разряды. «Командующий, но мы просят связи. Активируй!» Появился закованный в броню Нум с множеством конючностей за спиной и пошел перевод. «Прекрати огонь! Твой аргумент убедителен. Я сбрасываю скорость и ложусь в дрейф!» «Другой разговор. Ты забыл представиться!» Я Ро! адмирал флота вторжения Нумов в звездную систему Линукс. Ультиматум, который ты озвучил, я передам мудрейшим. Они решат, как поступить. Я только выполняю приказы. Положи флоты в дрейф и передай все, что произошло. Я жду ответа. Северов не ожидал такого поворота дел, связался с правителем Юлиусом и рассказал о том, что случилось. — Как вам это удалось такими малыми силами? Невероятно! Северов подумал, что он все равно узнает об установке. Лучше рассказать сейчас. Пусть узнает это него, чем от Нумов. Рассказал о чудо-оружии и об опасностях его применения. Сьюис молчала, разыгрывая восхищение и растерянность. «Вы ничего не говорили об этом оружии?» «Правитель, мы вообще не говорили об оружии, потому как заключили мирный договор. Я только убеждаюсь, что поступил совершенно правильно, сделав это. Поздравляю вас с победой!» «Нет, с победой поздравлять рано. Скоро с вами свяжутся мудрейшие. Я поставил им ультиматум. Правда, от имени Кипдига как вашего союзника». Далее он передал ей содержание. «Очень жестко. Думаю, они будут в шоке. Командующий, я поддерживаю ультиматум, но на будущее прошу согласовывать со мной политические вопросы, если они выходят за рамки ваших полномочий». Северов почувствовал себя неловко. В самом деле его попросили только остановить флот, а не вступать в политические дискуссии. Он действительно превысил полномочия и вмешался во внутренние дела аробов. Вы правы, я увлекся. Прошу простить. Извинения приняты. Что сделано, то сделано. Я поддержу ультиматум Кипдига к Нумам. Северов понял, что подставился сам и подставил целую цивилизацию Кипдига, вмешавшись в спор между Нумами и аробами, стал стороной конфликта в прямом смысле. Я понял. Как поступать дальше? Находитесь рядом с флотом, посмотрим, что ответят мудрейшие. Верховный орган управления цивилизацией УНУМов. Держите меня в курсе. Как появятся новости, свяжусь с вами. Северов понимал, что попал в просаг. Совсем забыл, где он и что делает. Мыслил прошлыми категориями. Решил, сделал, а тут другое. Тут политика, в которой он ничего не смыслил и допустил промах. Не фатальный, но промах. Юлиус сразу поймал его за язык. Выбраться из ситуации просто так не удастся. Теперь он главный переговорщик. Дернул же меня черт с этим ультиматумом. Всему виной всесилие. Адмирал Ро, в свою очередь, очень обеспокоился ситуацией, которая в мгновение ока переросла в катастрофу. Половина флота просто исчезла. Наступать с такими силами смысла нет. Неизвестно, откуда взявшаяся цивилизация Кипдига обладала мощнейшим оружием, противостоять которому он не мог. Составил сообщение о произошедшем и отправил мудрейшим, обозначив грифом сверхсрочно. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что командующий Северов, противного вида существо, не уничтожит весь флот Нумов. Мудрейшие не находились в одном месте, они собирались для принятия судьбоносных стратегических решений, касающихся цивилизации. Оперативным управлением занимался координатор, который тоже являлся мудрейшим и избирался на определенный период, как правило, на срок между заседаниями Совета Мудрейших. В настоящий момент им был Вост. Сама же цивилизация находилась в периоде благоденствия. Враги повержены, а нумы получали только дивиденды. Вот и сейчас Совет отправил боевой флот к звездной системе Линукс. Причиной стала строптивость аробов, которые отказались платить дань за свою независимость. Что очень странно, на протяжении последних нескольких веков платили и отдавали исправно все, что требовали нумы, а тут резкий отказ, граничащий с угрозой. Вост занимался повседневной рутинной работой, когда вошел наблюдатель и доложил, что пришел информационный пакет от адмирала Ро с грифом высочайшего приоритета. Не ожидая ничего сверхнового, Вост вставил кристалл в считывающее устройство и углубился в изучение. Ознакомившись, не мог сразу осмыслить. Пришлось несколько раз просматривать и вникать. становилось ясно, что спокой, становилось ясно, что спокойная жизнь цивилизации нарушена некой новой силой, которая называла себя. Кипдиго. Более того, являлась союзником аробов. С какой стати эти Кипдиго вмешались в наши отношения с аробами? Где эти союзники были раньше? Может, вся ситуация? Игра? Можно было так предположить? Но уничтоженные корабли флота РО говорили о другом. И еще этот наглый ультиматум. Ситуация серьезная. Нужно созывать совет и начинать разбираться. Пока совет соберется, я попробую прояснить ситуацию. Вызвал наблюдателя и приказал распространить информацию всем мудрейшим. Назначил время заседания экстренного совета мудрейших. Потом связался с оператором космической связи и приказал связать его с Ро. Приказ выполнили немедленно, и Роо тут же ответил, он ждал этого. Повторил все, что уже сообщал в послании, и замолчал. Координатор Вост слушал и думал, что может сообщить ему Ро. Он простой исполнитель, не более того. Нужно говорить «Скипдига» или Аробами. «Я понял тебя, Ро. Ты сделал все правильно, не твоя вина в случившемся». Кипдига оказались сильнее. «Поступим так. Мне нужно переговорить с правителем Юлиусом. Твой корабль послужит ретранслятором. Отсюда слишком далеко. Прямую связь установить не удастся». «Рад служить, координатор». Начали устанавливать связь. Время шло, но ничего не получалось. Роа нервничал. Координатор требовал решить вопрос. В конце концов ему доложили официально, что связь установить не удастся. Координатор решил поменять алгоритм действий и вновь связался с Роа. «Командующий, связаться с цивилизацией Аробов не удается. Поступим по-другому. Свяжи меня с представителем цивилизации Кипдига. Слушаюсь, координатор». Северов наблюдал уже вторые сутки за тем, как флот «Нумов» гасит скорость. Быстро это сделать невозможно. Скорее всего, у них уйдет пара недель. Он ждал реакции на свой ультиматум и дождался. Связь ожила, и оператор доложил. «Командующий Роа хочет переговорить. Переключай». «Командующий Северов, с тобой хочет переговорить координатор Совета Мудрейших Вост. Я готов его выслушать». На голограмме появилось знакомое существо, но в других латах, помощнее. Оно долго смотрело на него и молчало. Северов решил подтолкнуть координатора к общению. «Слушаю вас, координатор. Вы хотели провести со мной переговоры?» Тот игнорировал фразу Северова и задал вопрос, который его волновал. «Почему вы используете переводчика Робов?» «У вас что, нет своего?» «Автоматического переводчика, который бы мог переводить с вашего языка, пока нет. Поэтому используем аппарат наших союзников в качестве оптимального варианта в этих условиях». «Логично. В каких обстоятельствах вы стали союзниками аробов и откуда вы взялись?» «Вопрос некорректен. Вы не в том положении, чтобы требовать от меня отчета». Ост понимал. Командующий ему дерзит. Но сделать ничего не мог. «За командующим — сила». который он пока противопоставить ничего не мог. Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Вы действуете по согласованию с правителем Юлиусом? Совершенно верно. Ультиматум нашей цивилизации поставили вы или цивилизация аробов. Северов понял, как он подставился, но теперь деваться некуда. Надо идти до конца. Можно все свалить на аробов, но тогда их позиция будет слабее. Совместный ультиматум усиливает его значимость. Аробы наши союзники – Ультиматум носит общий характер. Я понял тебя, командующий. Следующий вопрос. Ты уполномочен вести переговоры от имени своего правительства и правительства Аробов? Нет, не уполномочен. Мои полномочия распространяются на передачу вам ультиматума. В таком случае прошу связать меня с правителем Юлиусом. Вопрос решаемый, вам придется немного подождать. Северов связался с Юлиусом и сообщил ему обстановку и все о контакте с координатором. «О, снизошли! Увидели нас с высоты своего положения!» «Я готов! Можешь установить связь!» Северов установил и смог наблюдать за переговорами. Перед ним образовались две голограммы – Юлиуса и Координатора. Они не знали, что он за ними наблюдает, по крайней мере, он так думал. Оба, молч... Оба молча оценивающе смотрели друг на друга – Давно такого случая не предоставлялось. До сих пор были только требования, которые аробы должны беспрекословно выполнять. Пришла пора правитель Юлиус начинать прямые переговоры. Ты выдвинул ультиматум, используя своих союзников Кипдига. Его условия для нас неприемлемы. Зачем ты связался со мной, если не желаешь выполнять условия ультиматума? Ты лукавишь, координатор, ибо пошел на переговоры под давлением силы. Касательно могущественной цивилизации Кипдига. то действительно, они наши союзники. Жестко, правитель. Так дела не ведутся». Юлиус его перебил. «Снова ошибаешься, координатор. Ранее вы диктовали условия, мы выполняли. Ситуация поменялась. Теперь мы диктуем, вы исполняете. Если нет, то мы берем силы то, что считаем нужным». Координатор понял. Ситуация наисложнейшая, поэтому решил несколько затянуть время. «Я услышал тебя, правитель. Флот ложится в дрейф. «Прошу оставить корабли Кипдиго для связи с тобой. Я уже созвал экстренный совет старейшин. Как только примем решение, я свяжусь. Координатор, я ни на какие уступки не пойду. Если ультиматум отклонят, нас устроит только полномасштабная война. А флот Кипдиго будет рядом». На этом переговоры закончились. Северов отключил координатора. «Правитель, у тебя сильная позиция. Я думаю, они пойдут на условия ультиматума. Не столь важно, какое решение они примут. Гораздо значимее сам факт того, что они их ведут. Подождем. Посмотрим и будем действовать, исходя из складывающейся обстановки. Правитель, прошу установить связь с императором и поставить его в известность о том, что здесь происходит. Я сообщу ему о ситуации и вашей роли в ней. Совет старейшин собрался и бурлил негодованием. Информацию изучили и нашли, что она недостоверна. Вошел координатор, расправил задние конечности, призывая к тишине. «Вы получили информацию и осознали ее. Добавлю, я провел переговоры с командующим флотом Кипдига и правителем цивилизации Аробов Юлиусом. Результаты неутешительные для нас. Юлиус четко определил свою позицию. Либо мы выполняем условия ультиматума, либо война. Ты сгущаешь краски, координатор, и преувеличиваешь опасность. Чтобы вести полномасштабную войну, нужны ресурсы. Мы знаем, их нет у Аробов. Все звездные системы с ресурсами мы отобрали». Мудрейший Сот заслужил одобрительное жужжание. Сот, ты отстал от информационных потоков или не усваиваешь их. Робы заключили союз с могущественной цивилизацией Кипдиго. Вот, посмотрите, что они сделали с нашим флотом вторжения. И обратите внимание на количество их кораблей. Далее пошли кадры битвы. Битвы, которой не было. Половина флота Нумов просто исчезла. Корабли Кипдига в небольшом количестве находились недалеко от ударного флота. Их конструкция чужеродна, как и они сами, но ничего сверхъестественного. Мудрейшие возмущенно зашипели, не понимая, что произошло. Поднялся один из них, Унц. «Тяжелые кадры! Они просто уничтожили нас, не дав вступить в бой! Но пока они долетят сюда, мы подготовимся! Предлагаю объявить войну аробам и уничтожить их!» Вновь выступление понравилось своей патриотичностью. «Я вновь разочарую вас. Нам лететь до звездной системы Аробов много времени. кип преодолевают расстояние в сотни раз быстрее. Прошу быть внимательнее. Все гораздо сложнее и хуже, чем вы думаете». Пошли кадры выхода кораблей Северова из порталов. Наступила тишина осмысления. Мудрейшему очень не хотелось отказываться от своего господства. «Предлагаю переизбрать мудрейшего Оста и назначить координатором мудрейшего Унца. Так бывало. В этом ничего нового». Совету не понравилась информация, не понравилась, как она подается, не понравилась позиция, занятая цивилизацией. Голосование прошло ожидаемо, и Уост сложил полномочия. Унц занял его место и возвестил. «Благодарю за доверие, мудрейшие. Мы ничего никому не отдадим. Хотят взять, пусть придут и возьмут. Мы будем защищаться. Мы будем бороться». Речь встретили приветственным посвистыванием и одобрительным шипением, что означало – Правильность выбранного пути. Мудрейшие доверили новому координатору вести новую политику. Унц стал одним из них. Один мудрейший мог многое, но ничего не решал во внешней политике. Унц решил идти до конца, как объявил, так и поступал. И первый бой решил дать в космосе. Связался с адмиралом Ро, представился новым мудрейшим и отдал приказ открыть огонь по кораблям Кимдига. «Мудрейший!» Они уничтожат весь флот ранее, чем мы сделаем залп. Его нужно сделать. Вы погибнете с честью и станете героями нашей цивилизации. На вас будут равняться все поколения, настоящее и будущее. Прямой приказ надлежало выполнить. Координатор отключился. Для него флот Роа перестал существовать. Но он пока существовал здесь, в этом пространстве, и от небытия его отделяла команда Роа. Адмирал не понимал, почему он должен погибнуть вместе с остатками флота. Просто погибнуть. Ни за что. Исключительно для удовольствия нового координатора Унца. Нет, он не готов к такой бесславной смерти. Поэтому решился на отчаянный шаг. Запросил связи с мудрейшим наставником Уостом. В этом ему отказать не могли. Наставник для Нумов святое. Он встречал новую жизнь. Он мог и проводить ее в небытие. Тот случай, который сложился у Роа. Связь установили быстро. Ро поведал ему о приказе Унца и попросил совета. «Совет меня не услышал, но я услышал тебя. Приказ ведет тебя к незаслуженной и бесславной смерти. Я буду вразумлять мудрейших изменить политику. Тебе разрешаю сдаться на милость победителя. Уверен, шаг верный, а в будущем мы встретимся». «Я понял тебя, мудрейший. Так и поступлю». Тяжелое решение, подкрепленное авторитетным руководителем цивилизации Нумов – оптимально в этой ситуации. Конечно, лучше всего вернуться, но тогда ждал суд и смерть за невыполнение приказа. Связался с командующим Северовым и попросил о личной встрече. Тот согласился и выслал за ним свой катер. Через некоторое время Роу доставили на флагман Северова. Тот понимал, случилось что-то неординарное и приготовился к худшему. Адмирал оказался метра два с половиной ростом с множеством суставчатых конечностей за спиной. Судя по всему, очень сильными – а все остальное скрыто латами. Внезапно Роу распустил все свои конечности, которые изогнулись полукругом с обеих сторон. Северов усилием воли заставил себя оставаться на месте и даже не дернулся. Пошел перевод. «Командующий, я и мой флот сдаются на милость победителей. Я не буду биться с тобой. Ты сильнее». Далее он рассказал ему про смену власти и приоритетов. Ситуация изменилась кардинально и из выигрышной становилась проблемной. Отправил командующего в отдельную каюту, сам связался с правителем Юлиусом, который тут же ответил. Северов переслал ему записи и прокомментировал ситуацию. «Командующий Роа сдался вместе с флотом. В правительстве Нумов борьба. Победили наши недруги. но ну и главное, предстоит война с Нумами». «Спасибо за информацию. Ситуация развивается неожиданно, но вполне предсказуемо. У нас много времени. Передайте Роа, его капитуляция принимается». «Пусть следует в нашу звездную систему своим ходом, мы его встретим». «Ваша миссия, командующий, закончена. Можете возвращаться». Северов пригласил командующего Роу и передал ему приказ правителя Юлиуса. «Ты правильно поступил. Следуй в систему Linux. На подходе тебя встретят корабли Аробов. Твоя капитуляция принята. Безопасность гарантирована. Но не вздумай активировать боевые комплексы». «Я понял, командующий. Надеюсь, в будущем встретимся». «Кто знает, может быть. Вот данные для связи со мной и правителем Юлиусом». Роу отправили обратно на флагман. Возвратившись, прекратил торможение и через некоторое время вновь стал набирать скорость, оставшись на прежнем курсе. И все бы ничего, но одна проблема существовала. Два выстрела установками «Последний вздох» отправили корабли Нумов в разные вселенные. За более чем сотню лет таких взломов насчитывалось много. Некоторые оставались открытыми. Пространственно-временной континуум целого кластера Вселенных начинал потихоньку разрушаться. До полного коллапса далеко, но процесс запущен.